Глава 18. Сыграем в покер. Побочным эффектом проницательности было что-то вроде ночного зрения, что тоже давало мне преимущество, ведь бой будет происходить ночью в темноте. Это поможет затеряться на территории попаженной базы и кукловодить в свое удовольствие. Вряд ли враги имеют доступ к неограниченному источнику электричества, как мы. Возможно, у них тоже есть тепловизоры, но бездушные теплокровные, и вряд ли кто-то заинтересуется жалким ползуном на фоне таких красавцев, как прокаченные амбалы. Я осмотрел выстроившуюся передо мной Орду, пересчитал их по головам. Пока я отсутствовал, их количество увеличилось с 41 особи до 46. Из них танков, то есть амбалов, 11. Афанасий, двенадцатого, Бабангида, пятнадцатого, Скала и Колян, оба десятого, два безымянных одиннадцатого и расходники, малыши восьмого и шестого уровней. Ну как, малыши, оба на голову выше меня и шире в плечах. Надежда нашей группы — три крикуна, один шестого и два девятого уровней, включая Витаса. Буду надеяться, что и хор подействует, несмотря на разницу в уровнях с чистильщиками, а если нет — То есть план бы как выкурить из убежища врагов Fire in the hole. Хмыкнув, я погладил сшитый Кариной по чертежу Макса пояс, на котором фиксировались бутылки с коктейлями Молотова. Также к танкам можно причислить 10 безымянных ширкунов, самый большой одиннадцатого, самый мелкий восьмого. Урона они наносят немного, зато тяжело убиваются и быстро регенерируют. Два козырных, чудовищно безобразных ползуна, похожих на человекообразных медведок с опциями «чужих», языками-гарпунами — черный копатель одиннадцатого и опарыш пятнадцатого. Восемь ходячих капканов, щелкунов, возглавляемых клац-клацем тринадцатого уровня, самый мелкий — восьмого уровня. Два нюхача — голом пятнадцатого и прелесть семнадцатого уровня. И одиннадцать относительно бесполезных оболочек уровней ниже пятого. Сорок седьмой я, их босс, имитирующий эмонации незабвенного грибняка Писюна, земля ему пухом. Сорок шесть бездушных бойцов, моих послушных смертоносных кукол, против полутора десятка воинов-папаши, примерно столько у него осталось после расправы над группой Амира. Из них три высокоуровневых чистильщика, у которых могут быть неизвестные мне козыри, такие, что запросто застанет или положат всю мою орду потому будет три волны атаки. Первая, самая многочисленная, должна выхолостить ресурс чистильщиков. Вторая, выудить их козыри, которые враги готовы раскрыть только под страхом смерти. И третья, самая мощная, будет сидеть в засаде до последнего. При удачном раскладе вмешательства моей команды не потребуется, но друзья в полной боевой готовности будут ждать моего сигнала по рации, чтобы обрушиться на недобитков, снести их базу к хренам и всех прикончить. Нет, не просто прикончить, казнить. Все должно получиться. Мы справимся. Но для начала я решил поупражняться в управлении группами. Вдруг не получится. «Вдруг они будут атаковать бездумно или одного, на кого я укажу, но всей толпой?» Я дал зомбакам мысленную команду разделиться, рассортировав их по группам, исходя из моих желаний, и началось броуновское движение, которое ни к чему не привело. «Черт побери! Неужели не получится? А такой красивый был план!» Велев бездушным остановиться, я сел, сжал голову руками. «Думай, рокот! Должен быть выход!» «Надо как-то разделить их, чтобы и они соображали, кому куда, и я все время не держал их под контролем, потому что так рехнуться можно, и если сам буду в опасности, все настройки слетят». Вдохнув и выдохнув, я попробовал пометить первую группу цветовыми масками, Касался каждого, ставя зеленый крестик во лбу. Пусть их будет семнадцать. Пометив нужных зомбаков, велел зеленым отойти в сторону, и они послушались». В группу вошли черный копатель, который должен сделать подкоп, Скала, Колян, Нюхач-Голум, Крикун-Витас и Афанасий. Это основная ударная группа. Плюс 11 оболочек для массовки, которых не жалко. Вместе с ними на территорию проникну и я. Так-так, теперь надо отработать взаимодействие в группе. Послав мысленную картинку действия, я приказал меченым маршировать, и они послушались. «Молодцы!» Потом я велел Афанасию отжиматься, он принялся это делать, а голому прыгать. Есть контакт. Однако не все было радужно, нашлась и, как сказал бы Сергеич, заковыка. Моя команда работала бессрочно, а значит мне придется напрячься, координируя группу, и чем она больше, тем будет сложнее. Да, по поводу сложнее, как насчет более замысловатых приказов? Представив требуемое, я послал мысленную команду Коляну хлопнуть Афанасия, который получил отмену предыдущей команды, по спине. И он хлопнул, а потом еще и еще раз. «Так, стоп. Теперь, Колян, пожми руку с Кале один раз». «Есть. Боксируйте. Стоп. Без члена вредительства. Вы мне еще пригодитесь». «Эх, отточить бы мастерство зомбовода». Но у нас нет времени, счет пошел на часы, а тут кто нападет вероломно, у того половина победы в кармане. Короче, не до микроконтроля управлять буду паками, как в каком-нибудь Старкрафте. Зеркраж, наше все. Потом я создал вторую группу, пометив десять зомбаков желтым, и сделав ее равной по силе группе красных, возглавляемых моим любимцем Бабаном. Похлопав переброшенный через плечо Скорпион, ощупав коктейли Молотова в патронташе и для пущей уверенности еще раз просмотрев свои таланты, я связался с нашими. «Макс, прием! Начинаю выдвигаться! Вы где?» «Прием! На месте!» Сразу же отозвался Макс, его голос был серьезным и сосредоточенным. «Прием! Удачи всем нам! Надеюсь, ваша помощь не понадобится! Прием!» «И тебе удачи! Прием!» — крикнул Макс. Прежде чем он прервал связь, я услышал взволнованные голоса девушек и отчаянный мяв кроша, который выказал возмущение тем, что я его не взял с собой. «Что ж», — сказал я сам себе, — «сыграем в покер с папашей, вынудим его раскрыть козыри». Чтобы почем зря не расходовать время, ведь до лагеря папаши добираться долго, а зомбоводом я пока могу быть лишь два часа, отъехал немного на мопеде, согрел зомбаков и повел за собой паровоз. Обернувшись, увидел кровожадные хищные рожи и поежился. Орда получилась что надо, даже мне, сука, страшно. До базы папаши мы добрались за час, из этого времени сокрытия души я использовал только 28 минут. И того у меня полтора часа, чтобы покончить с врагами. Последние 500 метров я преодолел на горбу бабана. Когда вдалеке замаячил темный стеной чистокол базы папаши, я остановился и велел бездушным замереть и заткнуться. Где какое здание вспомнилось сразу же, словно я был тут вчера. Вот только подумалось, что не одни мы такие умные. Люди папаши тоже могли понатыкать ловушек на подходе к базе, и если просто ломануться туда толпой, можно поднять шумиху, потерять бойцов и сорвать операцию». «Лучше потерять немного времени, потому я велел ползуну опарышу, который покрупнее, делать подкоп прямо отсюда. Сам же, проверяя почву палкой и имитируя движения бездушных, направился к воротам, велев двоим оболочкам плестись следом для отвлечения внимания. От адреналина меня потряхивало, казалось, биение сердца способно выдать во мне человека». «По моей команде зомби принялись уэкать, буэкать и колотить в забор, но никто не обратил на них внимания, Дозорный или спал, или просто не увидел в них угрозу. И то, и другое — хорошо, пока все идет по плану». А парыш продолжал беззвучно и незаметно рыть подкоп, Потом он должен будет вернуться. Я проверю, достаточно ли широк лаз для того, чтобы пролез Афанасий. Если недостаточно, придется расширять, что выльется в потерю 10-15 минут. Не критично, но нежелательно. Оставив пару зомбаков отвлекать дозорных, которые все-таки могли бдеть, я вернулся к основной ударной силе, сунулся в тоннель. Черт, слишком узкий! Амбалы сюда не пройдут! Тогда я приказал второму ползуну, черному копателю, расширить лаз. Он интенсивно заработал руками-лопатами, выбрасывая фонтаны земли. Десять минут, и лаз готов. На четвереньках я пошел на базу. Вылез, увидел, что нора образовалась позади админкорпуса, где жил папаша. Двор между двумя зданиями отсюда не просматривался. Может потихоньку проникнуть к рабам, дать о себе знать и обезопасить их? «Нет, нельзя рисковать, шастать по территории. Представится возможность, предупрежу Лизу и киндерманов. Но вдруг их уже нет в живых. Потому я не стал геройствовать и вернулся к зомбакам. Если бы умел, помолился бы, а так просто шепнул сам себе. Да будут жнецы к нам благосклонны!» И велел слабым эволюционирующим бездушным оболочкам лезть в дыру и затаиться у стены позади админкорпуса. Сосчитав до десяти, с такой же командой отправил туда Афанасия, Коляна, Скалу, а потом Голума. Этот должен был напасть на кого-нибудь из чистильщиков, объятого паникой. Очень хотелось бы, чтобы каждая волна атаки забирала по одному, но, возможно, на Витаса они вообще не отреагируют. Но ничего, претенденты точно разбегутся. Последним в лаз нырнул Витас. Перед этим я подвел поближе желтых и красных, велел первым приготовиться к атаке и нырнул в лаз. А вернулся к сильным зомбакам, копатель вырыл себе дополнительную норку внутри тоннеля и спрятался там. Я выбрался наружу, стряхнул землю с волос и, пошатываясь, побрел во двор. Надо было посмотреть своими глазами что и как и выбрать себе наблюдательный пункт. Итак, админ корпус превращен в крепость. Все окна на первом этаже заложены камнями. Дверь поменена на самодельную железную. На окнах второго этажа ставни, сейчас они все закрыты, и решетки из арматуры. Для амбалов, таких как Афанасий, это не проблема. Проблема в другом. Как использовать Витаса? Его вопль просто не услышат. Придется заставлять амбалов бить стекла. Ну а что, все знают, что бездушные эволюционируют и могут использовать подручные средства. В корпусе рабов окна не заложены, а просто заколочены жестью, фанерой или досками крест-накрест. Этих не жалко. Значит так. Амбалы разбивают окна в админкорпусе. Витас бежит, орет и уходит в лаз восстанавливаться, потому что боец он слабый. Ему на смену приходит шестиуровневый безымянный крикун, сеет смуту и раздор. Амбалы нападают на паникюров. Я постреливаю из-под тишка. Если откроется стрельба, будет непонятно, кто палит, откуда и зачем. Вот только с меткостью у меня так себе, так что придется... Ладно, не до самокритики, война план покажет. Осталось подыскать убежище. Я еще раз осмотрел двор и заметил нагромождение металлических листов и палок между двумя зданиями в клумбе под банановой рощицей. То, что надо. Оттуда идеально все просматривается и простреливается. Бежать туда не стал, опять-таки, чтобы не светиться лишний раз... Приказал амбалам набрать камней, но таковых в почве не оказалось. Пришлось приносить им обломки кирпичей и плитки по одному в каждую руку. Себе тоже взял парочку. «Итак, Рокот, сосредоточься. Вдохни, выдохни и дай команду». Но мысли разбегались, в груди было жарко, потряхивало. Хотелось плюнуть на все, забиться в нору, сжать голову руками и ждать, когда закончится горячечный сон. Нет. Я вспомнил расправу над беспомощными в Кале. Если не я, то никто. Надо очистить землю от бездушных, которым просто нечего терять, но выглядят они как люди. Я глянул на часы. Израсходовано 43 минуты сокрытия души. И отдал команду амбалам, и одновременно послал оболочек ломиться в двери админкорпуса и отвлекать внимание дозорных и того, кто проснется. Полетели камни... Зазвенело разбитое стекло, я тоже разбил два окна на втором этаже со стороны фасада и затаился. Внутри закричала женщина. «Маша? Подстилка папаши Вика Грей? Филиппинка Блессика?» Кто-то выматерился, и тут заорал Витас. Будто вторя ему админкорпус тоже взорвался криком «Заработала!» Амбалы тем временем по моей команде выдирали плитку и били оставшиеся стекла. Витас орал, объятые паникой люди тоже. Вопящий дозорный спрыгнул с вышки, дрыгая ногами и вереща, как резанный поросенок шмякнулся озимь. Минус один, надеюсь. Распахнулась дверь, вылетели два мужика в трусах. Этих двоих я не узнал. А вот и старый знакомый Бенитос, сливающийся с темнотой, этот вовсе голый, как и бегущий следом потлатый китаец Донг Пен. — Ай, хорошо идут, кучно. Сейчас бы из дробовика шмальнуть, особенно если повылезают остальные. — Нет, больше никто на улицу не выбежал. Чистильщиков, похоже, не проняло. Или они мечутся внутри здания. С визгом вылетела голая Вика Грей, заметалась по двору, топая и затыкая уши. — Фас! И мысленно, и вслух велел я самым слабым зомбакам, и они рванули бить бештанную команду. Витас, похоже, пронял не всех потому что амбалов обнаружили, и в Афанасия полетел коктейль Молотова, озаряя все вокруг светом. «Ты был отличным бойцом, Афанасий», — подумал я, глядя на объятый огнем живой, точнее, не живой, движущийся факел. «Беги внутрь, родной, во славу Орды, касайся всего, что горит, занавесок, мебели, дверей, найди склад с вещами и лишись активности там». Остальные амбалы рванули догонять разбежавшихся претендентов. Загрохотал автомат и сбил Витаса с Крика. Я велел тому убегать в тоннель, восстанавливаться, и на позицию вышел малыш Крикун. Бесштанная команда, которая только опомнилась, снова заметалась, сверкая задницами. Заверещала блесика, на которую напало сразу пять оболочек. Недолго думая, я поджег и закинул коктейль молотого в окно, за которым не наблюдалось активности, потом бросил второй в окно с другой стороны. Получай, фашист, гранату! Сделав это, я, имитируя бездушного и пряча скорпион, занял позицию в засаде, прицелившись и положив палец на спусковой крючок. Второй крикун истощился и тоже ушел. Теперь территория наполнилась более осмысленными криками претендентов: — вопила Вика Грей. Кто-нибудь, помогите! А-а-а-а!» Но папаша не рисковал ради своей подстилки. Мой план сработал. Голые беззащитные претенденты ничего не могли сделать зомбакам. Судя по булькающим хрипам, кого-то уже загрызли. И вот момент истины. На помощь претендентам спешит Волошин. У меня аж палец дернулся на спусковом крючке. Запрокинув голову, он крикнул оставшимся в дымящемся здании. «Сука! А вы чего ждете? Положат же всех! Прикрывайте!» «Иди на... мы горим!» — рявкнул папаша, зашипел огнетушитель. Что-то прошелестел титыща, я узнал его характерный голос. Видимо, они с папашей считали ликвидацию последствий атаки Афанасия более важной, чем жизни претендентов, не зная, что огонь полыхает еще в двух местах. Нет, в трех. У папаши в заднице тоже знатно подгорало. Волошин плюнул под ноги и побежал спасать претендентов». Хорошо, что чистильщики разделились, плохо, что секатор Волошину использовать было не с руки, претендентов терзали в разных местах. Но это мы сейчас изменим, вот только пусть бездушные нанесут побольше урона тем, кого грызут сейчас. Всей душой, желая разорвать этого мясника, я сосчитал до десяти. Волошин к тому моменту выхватил тесак и принялся крошить моих подопечных. Ну, сейчас мы тебя... Оставшиеся три оболочки разом кинулись на Волошина, из кустов вышли колян, скала и еще шесть оболочек, и вместо того, чтобы броситься на противника, просто наступали, оттесняя его к админ-корпусу, откуда к нему подкрадывался голум. Судя по знакомой вибрации пространства, сопровождаемой гудением, Волошин понял, что путь к отступлению отрезан, и, не заметив в действиях бездушных подвоха, отбросил тесак и решил использовать секатор. «Молодец! Правильно! Давай, жги!» «Вжух!» — касание теплого воздуха, запах озона и... Зомби продолжали идти к Волошину, когда верхние части их тел покачнулись и начали сползать. Голума я в последний миг отослал, и он потерял лишь часть черепа, а теперь набросился на Волошина, намереваясь проткнуть его руками-пиками. «На тебе, падла!» «Как бы не так!» по телу Волошина будто рябь прокатилась, и удар прошел в холостую, и второй, и третий. Волошин отпрыгнул к тесаку, подхватил его, несколько ударов, и мой голлум мертв. Я всмотрелся в профиль Волошина, он все-таки получил 13% урона, Нюхач все же пробил защиту, а значит, нужно срочно его добивать, пока он не свалил». Я дал соответствующую команду копателю, который был ближе всех. По земле прокатилась волна, почва взметнулась фонтаном перед Волошином, который только и успел что выругаться. Потом он вскрикнул, а когда земля осела, Волошин, активность которого упала до 55%, держался за окровавленный живот, а рядом валялся дохлый копатель. «Итак, минус три козыря». Секатор, о котором я знал, что-то типа моего доспеха и еще один действие, которого непонятно. Палец на спусковом крючке задрожал сильнее. Как же хотелось всадить в давнего врага весь магазин, сейчас самое время. Но нельзя было себя обнаруживать. Пусть думают, что это обычная атака конгломерата кадавров и ведут себя неразумно. Если узнают, что это моих рук дело, изменят тактику и всему конец». Подавив желание расстрелять отморозка, я призвал вторую волну зомби, четырнадцать отборных особей. «Проверить ворота и забор!» — рявкнул Волошин недобитому претенденту Бенитозу, появившемуся из зарослей. Тот потрусил исполнять прямо так, голышом. «Откуда-то же они тут появились, мать их!» — Волошин пнул ползуна. «Ну и мерзость! Эти обычно тарятся, а этот, гляди-ка, приперся!» Потом сел на корточки возле Блэсики, перевернул ее на спину, она застонала. Женщина была искусана, но жива. Также были живы Дон Крю и Вика Грей, которые приковыляли из кустов. Минус — китаец Дон Кпен и дозорные. «Вставай, идем в сам часть!» Волошин протянул руку Блэсике, и в этот момент затрещал огонь на втором этаже. Что-то обрушилось, из окна вылетел сноб искр. Волошин вскочил и заорал. «Пожар! Валите оттуда! Пи***ц полыхает!» Но вместо того, чтобы спасаться самим, те, кто был в админкорпусе, начали спасать добро, выбрасывая в дверной проем канистры с бензином, пулеметы, ружья, какие-то мешки. Маша, кашляя от дыма, держала дверь, чтобы та не захлопывалась. И в этот момент в игру вступила пехота. Три амбала, все десять шаркунов, один щелкун — Амбалов я натравил на претендентов, ковыляющих ширкунов на Волошина. Чистильщик рванул к своим, бросив Блесику, и тут на порог вышел тетыща с обгорелыми волосами и измазанным сажей лицом. «Все ко мне!» — скомандовал он. Повторять не пришлось. Похоже, местные четко понимали, что сейчас произойдет, и тут же рванули к тетыще. Воздух вокруг него как-то нехорошо завибрировал. «Похоже, сейчас Бергман применит свой неизвестный козырь», — промелькнула мысль за миг, да... До...